Глава 17. Человек о четырех головах. Выйдя из церкви, мальчики остановились поблизости, на базарной площади, чтобы осмотреть бронзовую статую Лоуренса Янзоана Костера, которого голландцы считают изобретателем книгопечатания. С ними спорят те, кто приписывает эту заслугу Иоганну Гутенбергу из Майнца. Многие утверждают даже, что слуга Костера Фауст Сочельник украл деревянные шрифты своего хозяина, когда тот был в церкви, а сам бежал со своей добычей и секретом изобретения в Майнц. Костер был уроженцем Харлема, и голландцам, конечно, хочется приписать честь этого изобретения своему прославленному соотечественнику. Во всяком случае, первую книгу, напечатанную Костером, город хранит в серебряном ларце, завернутой в шелк, и показывают ее с величайшими предосторожностями, как драгоценный памятник старины. Как говорят, мысль о возможности книгопечатания пришла в голову Костеру, когда он однажды вырезал свое имя на коре дерева и прижал к буквам лист бумаги. Ламберт и его друг-англичанин, разумеется, много говорили об этом. Они даже горячо поспорили насчет другого изобретения. Ламберт заявил, что и микроскоп, и телескоп подарены миру двумя голландцами — Метеусом и Янсоном, А Бен столь же упорно отстаивал свое мнение, утверждая, что один английский монах, Роджер Бэкон, живший в тринадцатом веке, подробно написал обо всем этом. Да, брат, и сделал исчерпывающее описание микроскопов и телескопов задолго до того, как те двое голландцев родились. В одном только мальчики сошлись, а именно в том, что впервые научил людей заготавливать впрок и солить сельди голландец Вильгельм Беклис. Голландия правильно делает, почитая его благодетелем народа, так как своим богатством и положением она в большей мере обязана сельдяному промыслу. Удивительно, сказал Бен, в каком необычайном изобилии водится эта рыба? Не знаю, как здесь. Но на побережье Англии, близ Ярмута, косяки сельди достигают 6-7 футов толщины. Это действительно необычайно, — сказал Ламберт. А знаешь, английское слово «херинг» — селедка происходит от немецкого «хейр» — «войско». Так назвали рыбу, потому что она держится несметными полчищами. Немного погодя, поравнявшись с какой-то сапожной мастерской, Бен воскликнул. «Смотри, Ламберт, над ларьком сапожника написана фамилия одного из твоих величайших соотечественников — Бурхав. Если бы только сапожника звали Герман Бурхав, а не Хендрик, они были бы тесками, а не только однофамильцами». Ламберт наморщил брови, стараясь вспомнить. «Бурхав, Бурхав. Эта фамилия мне хорошо знакома. Помнится, он родился в 1668 году. но всё остальное по обыкновению улетучилось у меня из памяти. Было, видишь ли, столько знаменитых голландцев, что запомнить их просто немыслимо. Кто он был такой? Не о нем ли говорили, что это человек о двух головах? Или он был великим путешественником, как Марко Поло? Он был не о двух, а о четырёх головах, со смехом подтвердил Бен, так как это был великий врач, натуралист, ботаник и химик. Я сейчас очень увлекаюсь им, потому что месяц назад прочел его биографию. «Ну, так выкладывай», — сказал Ламберт. «Только шагай побыстрее, а то мы потеряем из виду наших ребят». Вот, — начал Бен, ускоряя шаг и с величайшим интересом наблюдая за всем, что происходило на людной улице. «Этот доктор Бурхаф был великим Анспевкером». «Великим чем?» — во все горло крикнул Ламберт. «Ах, прости, пожалуйста, я думал о том человеке, которого мы встретили, о прохожем в треуголке. Ведь он Анспевкер, да?» «Да, вернее, он Аанспрекер. Вот как надо произносить это слово. Но при чем тут твой любимый герой о четырёх головах? Так вот, я хотел сказать, что доктор Бурхов в 16 лет остался сиротой, без гроша, без образования, без друзей. «Неплохо для начала», — вставил Ламберт, — «не перебивай. В 16 лет он был бедным, одиноким сиротой. Но он был так настойчив и трудолюбив, так твердо решил овладеть науками, что пробил себе дорогу и со временем сделался одним из учёнейших людей Европы. Все его... А это что такое? Где? О чём ты говоришь? Вон там, на той двери бумага, видишь? Ее читают два-три человека. Я уже заметил здесь несколько таких бумаг. Да это просто бюллетень о состоянии здоровья какого-то человека. В этом доме кто-то болен. И чтобы избавить его от частых стуков в дверь, родственники пишут, как чувствуют себя больной, и вешают это описание как афишу на входной двери для сведения друзей, что приходит справляться о его здоровье. Бесспорно, очень разумный обычай. В нем, по-моему, нет ничего странного. «Продолжай, пожалуйста. Ты сказал «все его» и не докончил». И «Я хотел сказать», — снова начал Бен, «что все его... все его...» <смех> «Ну и смешно же, здесь одеваются, право. Посмотри на этих мужчин и женщин в шляпах, похожих на сахарные головы. И вон на ту тетушка впереди нас. Ее соломенная шляпка совсем как совок. На затылке она суживается и кончается острием. Вот потеха». а ее громадные деревянные башмаки — прямо загляденье. Все это люди из глухой провинции», — сказал Ламберт довольно нетерпеливо. Придется тебе или бросить своего старика Бурхава, или закрыть глаза». «Ха-ха-ха! Так вот, что я хотел сказать. Все его знаменитые современники искали с ним встречи. Даже Пётр Первый, когда он из России приехал в Голландию учиться кораблестроению, регулярно посещал лекции этого прославленного профессора. К тому времени Бурхов был уже профессором медицины, химии и ботаники в Лейденском университете. Занимаясь врачебной практикой, он очень разбогател, но всегда говорил, что его бедные пациенты — самые лучшие пациенты, так как за них ему заплатит Бог. Вся Европа любила и почитала его. Короче говоря, он так прославился, что один китайский мандарин написал ему письмо с таким адресом, знаменитому Бурхааву-доктору в Европе. И письмо дошло без задержек. «Не может быть, вот это действительно знаменитость! А наши ребята остановились. Ну, капитан Ван Хольп, куда направимся теперь?» «Мы хотим двинуться дальше», — сказал Ван Хольп. «В это время года не стоит осматривать БОСХ». Босс, это замечательный лес, Бенджамин. Великолепная роща, где растут прекраснейшие деревья, охраняемые законом, понимаешь?» «Я!» — кивнул Бен. А капитан продолжал. «Может быть, вы все хотите пойти в Музей естественной истории? А если нет, давайте вернемся на Большой канал. Будь у нас больше времени, хорошо было бы повести Бенджамина на голубую лестницу». «Что это за голубая лестница, Ламберт?» — спросил Бен. — Это самая высокая точка на дюнах. Оттуда замечательный вид на океан. И кроме того, можно хорошо рассмотреть, какое чудо сами дюны. С трудом верится, что ветер смог наместить такие огромные гряды песку. Но чтобы попасть туда, нам придется пройти через Блумендель. А это не очень приятная деревня. Кроме того, она довольно далеко отсюда. Что ты на это скажешь? «Ну, я-то готов на всё. Я даже, пожалуй, направился бы прямо в Лейден. Но мы поступим так, как скажет капитан, а, Якоб?» «Я, это хорошо», — промолвил Якоб, которому, впрочем, гораздо больше хотелось еще немного поспать, чем подниматься на голубую лестницу. Капитан стоял за то, чтобы направиться в Лейден. «Отсюда до Лейдена. Четыре мили слишком». «Целых шестнадцать английских миль, Бенджамин. Если мы хотим попасть туда до полуночи, время терять нельзя. Решайте быстрее, ребята. Голубая лестница или Лейден?» «Лейден», — ответили мальчики, и в одно мгновение, вылетев из Харлема, побежали по каналу, с высокими, как башни, ветряными мельницами и красивыми загородными усадьбами. «Если хочешь видеть Харлем во всей его красе», — сказал Ламберт Бену после того, как они несколько минут катили молча. «Ты должен приехать сюда летом. Нигде в мире нет таких прекрасных цветов. За городом тоже очень красиво. Есть где погулять. А Босх, лес, растянулся на много миль. Нельзя забыть его величественные вязы». но голландские вязы не имеют себе равных. Это самое благородное дерево на свете, Бен, кроме английского дуба». «Да, кроме английского дуба», — важно проговорил Бен, и на несколько мгновений перестал видеть канал, потому что Робби и Дженни замелькали в воздухе перед ним.